МММ. Дело на три буквы. У некоторых читателей предыдущих изданий «Бандитского Петербурга» искреннее недоумение вызывал тот факт, что в книге почти ничего не говорится о такой известнейшей в Петербурге личности, как хозяин концерна «Петромир» и глава корпорации «Конти» Михаил Михаилович Мирилашвили. Некоторые даже поспешили обвинить меня, мягко говоря, в ангажированности. Мол, раз он о Мирилашвили ничего не пишет, значит, тот ему заплатил за молчание. По поводу продажности и пиара авторитетом я уже высказывался ранее. Что же касается Михаила Михайловича, отчасти я вынужден признать свое упущение, поскольку Мерилашвили действительно является одной из ключевых фигур того особого, сложного и, безусловно, интересного мира – который мы вывели под условным названием «Бандитский Петербург». Я слежу за деятельностью Мирилашвили с начала 90-х и за это время услышал и прочитал о нем бездну самой разнообразной информации. Эта информация настолько противоречива, а порою настолько невероятна и шокирующа, что я до сих пор не берусь оценить ее должным образом и сделать для себя однозначные выводы. Разброс характеристик Мирилашвили лежит в интервале от доброго гения до злого гения. Но в любом случае слово «гений» почти всегда фигурирует. С одной стороны, он безусловный авторитет, в том подтексте, который вкладывается в это понятие в криминальных и околокриминальных кругах. Но с другой стороны, Мерилашвили это показательный пример того, как имидж бизнесмена и мецената почти полностью победил имидж авторитета. О нем почти ничего нельзя сказать наверняка. Большинство источников, рассказывая о Мерилашвили, либо ссылаются на где-то ранее услышанное, либо неизменно добавляют «по слухам», «есть мнение» и так далее. В отличие от жизни других питерских олигархов, о теневой стороне Мерилашвили говорили гораздо меньше. Зато его много чаще можно было лицезреть на разного рода официальных мероприятиях – и в кругу не менее официальных лиц. Причем держался среди этих лиц Михаил Михайлович всегда запросто, очень даже по-свойски. Между тем, в свое время один мой хороший знакомый опер из УУР советовал получше присмотреться к Мирилашвили. По его мнению, фигура Михаила Михайловича на самом деле стоит где-то вровень с Кумариным, а может, даже и выше, после некоторых раздумий добавил прозорливый опер». Когда-нибудь обязательно постараюсь вернуться и более подробно рассказать о личности этого, безусловно, незаурядного во всех отношениях человека. Пока же ограничусь лишь небольшим рассказом о судебном процессе над Мирелашвили, обойти который в настоящей аудиокниге было бы абсолютно неправильно, поскольку дело МММ, так иногда называют Мирелашвили, являются, пожалуй, самым таинственным и сенсационным в новейшей истории петербургского судопроизводства начала третьего тысячелетия. МММ был арестован 23 января 2001 года. В течение двух последующих дней также были задержаны люди из числа его ближайшего окружения. Заместитель директора ЗАО «Конти» по внешнеэкономическим связям Андрей Деменко начальник личной охраны, сотрудник ООО ОП «Центробалт» Евгений Казимирчук, консультант ЗАО «Конти» по безопасности Виктор Петров, подполковник медицинской службы, заместитель начальника кафедры военной и экстремальной медицины, начальник учебной части Санкт-Петербургского медицинского университета имени академика Павлова Марк Сидлер и другие. Они обвинялись в преступлении, которое отнесено законом к категории особо опасных. Похищение человека. А началась эта история 7 августа 2000 года, когда отец братьев Мирилашвили, Михаил Габриелович, вице-президент шведской компании LEMO Agency, был похищен по пути на работу. Четверо похитителей, двое из них в форме сотрудников ГИБДД, увезли Мирилашвили-старшего на его же «Тойоте Лексус» в неизвестном направлении. Водителю Мирилашвили тогда удалось сбежать. Добравшись до гостиницы «Санкт-Петербург», он сообщил о похищении в милицию, и к делу быстро подключились оперативники Выборгского РУВД, РУБОПа и ФСБ. Естественно, тогда же были подняты по тревоге и структуры, отвечающие за безопасность в империи Мирилашвили. Известие о похищении отца застало МММ в Израиле, откуда он сразу вылетел в Петербург. Уже к вечеру МММ был в здании на Тверской 8, где расположены офисы ряда принадлежащих семейству Мирилашвили компаний. К тому времени дом на Тверской превратился в своеобразный штаб по поиску Михаила Габриеловича. Здесь суетилась масса народа, работали консультанты по безопасности – Сюда приходили друзья семейства, готовые оказать помощь в поисках или просто выразить моральную поддержку родственникам. Здесь же было немало людей в милицейской форме. Очевидцы утверждают, что в течение полутора дней поисков оперативники доставляли на Тверскую множество людей, и там же их допрашивали. Угнанную «Тойоту» достаточно быстро обнаружили во дворе одного из домов по улице Бабушкина, А уже на следующий день, 8 августа, похитители с извинениями отпустили Михаила Габриеловича. Он тут же дал импровизированную пресс-конференцию, на которой в присутствии родственников рассказал, что видел в лицо троих похитителей, предположительно грузина, армянина и русского, что обращались с ним вежливо, называли дядя Миша и даже предлагали кошерную пищу. По мнению Михаила Габриэловича, похитители специально делали вид, что произошла чудовищная ошибка, мол, они якобы не знали, кого похищают. Похититель грузин при расставании даже расцеловал дядю Мишу. Про выкуп ничего сказано не было. Согласно официальной версии, похитители отпустили бизнесмена без всяких условий. По другой версии, за свободу отца Михаил Мирилашвили заплатил 5000 долларов. Через месяц после похищения Михаила Габриеловича произошло еще одно событие, взбудоражившее город. 8 сентября 2000 года средь бела дня рядом с гостиницей «Астория» были расстреляны грузинский авторитет Гоча Цигаришвили, его гражданская жена Лиана Ангуладзе и бывший супруг Лианы Анзори Ростислав Ангуладзе. В городе сразу же заговорили о том, что это убийство – месть сыновей за похищение отца. Цигарайшвили Беркадзе Гоча Джумбертович, экс-законник по прозвищу Гоча. В конце 95 -го года был уличен в крысятничестве своими. Ему предъявили утаивание доли и еще ряд действий, несовместимых с воровскими понятиями. На состоявшемся в Питере воровском сходнике Гочи дали по ушам, то есть раскороновали. По этой причине многие, входившие в группировку Швили, впоследствии от него отвернулись. Впрочем, по нашим данным, Гоче раскоронование не признал и продолжал считать себя законником. Такое часто бывает в воровском мире. Знаком он был со всеми представителями теневого мира Петербурга, но сам в этой среде вес имел небольшой где-то на уровне бригадира средней руки. По некоторым сведениям, Гоча активно занимался наркотиками, контролировал поставки героина из Таджикистана, прикрывал наркокурьеров и при этом сам прочно сидел на героине. Общих дел от с и швили в принципе быть не могло, но поговаривали, что за те полтора года, что Гоча провел в изоляторе по подозрению в вымогательстве, Ряд объектов, которые он крышевал, перекочевал в империю МММ. Гоча в результате потерял солидный кусок ежемесячного дохода и потому якобы затаил обиду на семейство Мирилашвили. В то же время Гоча был азартным игроком, любил посещать казино, в том числе и те, что входят в конти -групп. Часто Часто Цагаришвили посещали казино всей семьей – Гоча, Лиана, Анзори и дочь супругов Ангуладзе Мая. Возможно, как раз рулетка – это единственное, что послужило причиной знакомства игрока Гочи Гаришвили и владельца горных заведений Михаила Мирилашвили. И еще один любопытный факт. Незадолго до убийства, 5 апреля 2000 года, Цыгаришвили был приговорен к Калининским федеральным судом Петербурга к 8 годам лишения свободы условно с отсрочкой приговора на 5 лет и освобожденный из-под стражи в зале суда. Между тем, тяжесть преступлений, по обвинению в совершении которых Цигаришвили был предан суду, не предполагала такого мягкого приговора. Статья 126. Похищение человека группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений. Статья 161. грабеж в крупном размере. Статья 163. Вымогательство в целях получения имущества в крупном размере. На этом основании прокуратурой Калининского района приговор суда был опротестован в кассационном порядке. Рассмотрение протеста было назначено городским судом как раз на 5 сентября. Однако до здания суда в этот день Гоча Цагришвили так и не добрался. Расстрел у Астории снимался видеокамерами, установленными у входа в гостиницу. Примечательно, что как раз в это время в помещении отеля должен был проходить круглый стол по инвестициям, одним из участников которого был МММ. Он подъезжал к гостинице, когда на мобильный телефон его охраннику позвонил начальник службы безопасности отеля и попросил быть осторожным, поскольку на площади стрельба. Киллеры скрылись с площади на бежевой шестерке, после чего в Адмиралтейском переулке пересели на «Жигули» 99-й модели. Брошенная «шестерка» числилась в угоне, а владельцем 99-й оказалась фирма «Петроспецтранс». Среди тех, кто нарушал на этой машине правила дорожного движения, значились девушка Елена, дочь одного петербургского коммерсанта, и ее друг Артур Сурин, известный оперативником как участник акуловской группировки. По нашей информации, Сурин и несколько других молодых людей выполняли в фирме «Петроспецтранс» охранные функции. Нам удалось выяснить, что незадолго до трагедии на Исаакиевской Сурин и Елена выехали из съемной квартиры. Кроме того, через ту же риэлторскую фирму, к услугам которой они обращались раньше, в начале августа Елена сняла квартиру для двух приезжих мужчин с кавказскими фамилиями. В сентябре 2000 года Артур Сурин был арестован горпрокуратурой по подозрению в убийстве, но уже в декабре отпущен. Очевидно, доказательств его причастности к расстрелу у Астории не нашлось. Но вернемся к делу Мирилашвили. 31 января 2001 года ему было предъявлено обвинение по статье 126 3 часть УК РФ «Похищение человека, совершенное организованной группой». К тому времени по данному делу были задержаны еще 8 человек. По версии следствия, братья Мерилашвили установили, что к похищению их отца были причастны Р.А. Двали и Г.К. Кокушадзе и разработали в тесном кругу в офисе на Тверской план, как найти и выкрасть подонков. А дальше, как утверждает следствие, в дело вступили неустановленные лица, которых приискали, именно так сказано в обвинении, Деменко, Казимирчук и Петров. По указанию данной троицы, неустановленные лица 8 августа 2000 года в два часа ночи приехали на квартиру на улице Благодатной, представились сотрудниками милиции и обманом увезли гражданина Двали на Тверскую. Примерно через час они снова приехали на ту же квартиру и забрали Кокушадзе. В офисе компании «Петромир», «Деменко», «Казимирчук» и загадочные неустановленные лица насильно удерживали Двали и Кокушадзе и в присутствии и по указанию МММ применяли к пленникам физическое насилие, требуя назвать похитителей Мирилашвили отца. В дальнейшем Двали и Кокушадзе, избитые, связанные с заклеенными скотчем глазами, были вывезены на станцию техобслуживания в Купчино на Софийской улице, где были убиты путем удушения. В январе 2001 года их расчлененные трупы, упакованные в полиэтиленовые мешки, были найдены в районе Южный ТЭЦ. Кто конкретно задушил Двали и Какушадзе и расчленил их трупы, осталось неизвестным. Но следствие убеждено было в том, что их убийство организовали братья Мирилашвили и Евгений Казимирчук. Естественно, поисками отца в офисе на Тверской занимались оба брата, Но обвинения были предъявлены только Михаилу Мирилашвили. Младший брат Константин Габриэл Михайлович спустя некоторое время после ареста старшего брата беспрепятственно вылетел в Израиль. Только в октябре 2002 года он понадобился следствию как один из предполагаемых фигурантов, проходящих по этому громкому делу. Но время было упущено, и все, что удалось тогда сделать, это объявить Константина в местный розыск, как скрывшегося от следствия прокуратуры. Обвинения, предъявленные Константину Мирилашвили, оказались полностью идентичны предъявленным его брату. Впрочем, 27 января 2005 года постановлением зампрокурора города Александра Коновалова уголовное дело в отношении него было прекращено. В конце 2007 года Константин окончательно эмигрировал в Израиль, сменив к тому времени фамилию Мирелашвили на созвучную, но укороченную – Мирели. Его холдинг «Евросервис», сколотивший капитал на поставках куриных окорочков из США, а позже прикупивший сахарные заводы и птицефермы в России, на Украине и в Словакии, ныне переживает непростые времена и испытывает серьезнейшие финансовые трудности. Габриэл Константин Мирилашвили Имеет отдельный бизнес ХК Евросервис и, в отличие от старшего брата, в политику предпочитает не лезть. По характеру братья Мирилашвили – антагонисты. Осторожный Михаил просчитывает каждый поступок на много ходов вперед. Константин, напротив, очень эмоционален, импульсивен, вспыльчив. В 1991 году он стал фигурантом уголовного дела – которая выросла из банальной разборки между некой дамой, пытавшейся продать бриллианты, и ее знакомым покупателем, который заподозрил подделку. Константин Мерилашвили был обвинен в фальсификации документов и приговорен к одному году десяти месяцам. Этот срок он отсидел, находясь под следствием. Впрочем, судимость нисколько не помешала его бизнес-карьере. Арест Михаила Мерилашвили всколыхнул Петербург. В защиту предпринимателя организовывались пикеты, писались письма за подписью представителей творческой интеллигенции. Адвокаты предпринимали отчаянные усилия изменить меру пресечения своему подзащитному. Но Михаил Михайлович продолжал оставаться в тюрьме, невзирая на то, что рекламные щиты с его фотографией и надписью «Спешите делать добро» были расклеены по всему городу. Между тем, предположения по поводу его ареста возникали самые различные. Наиболее вероятной версией считали удар по бизнесу. А поскольку бизнес этот многопрофильный, то строить гипотезы здесь можно было бесконечно. Нефть, казино, гостиницы, рестораны, строительство. Ведь чтобы понять уровень партнеров и недругов МММ, достаточно упомянуть, что Мирилашвили имеет непосредственное отношение к северо-западному филиалу компании «Лукойл». Также имелась информация, что МММ пытался подчинить себе игорный бизнес не только Санкт-Петербурга, но и Москвы. Вряд ли подобное могло понравиться столичным воротилам этого бизнеса. Политические версии дела Мерилашвили еще интереснее. Якобы его арест не что иное, как дополнительный удар Кремля по Владимиру Гусинскому. С ним Михаила Михайловича связывал не только совместный бизнес в компании «Русское видео», но и работа во Всероссийском Еврейском Конгрессе. Одни союзники МММ считали, что ему мстят высокопоставленные антисемиты и враги демократии. Другие уверяли, что все дело в разборках внутри мирового еврейства. Дескать, здесь замешаны спецслужбы Израиля, в политике которого Мерилашвили принимает деятельное участие, будучи гражданином этой страны. Самой фантастической версией ареста была следующая – питерский РУБОП получил по оперативным данным информацию о похищении в Двали и Кокушадзе, которому причастны Мирилашвили и его окружение. Когда было собрано достаточно доказательств, материал передали в прокуратуру, которая, руководствуясь принципом равенства всех граждан перед законом и ни у кого в Москве, не спрашивая разрешения, возбудила уголовное дело и арестовала Михаила Михайловича. Что ж, Россия удивительная страна, вероятно, в ней возможно и такое. Следствие по делу завершилось достаточно быстро, уже в июне 2002 года. Три десятка томов обвинения были предъявлены девяти фигурантам, четверо из которых находились под стражей, остальные под подпиской о невыезде. 28 августа 2002 года начались предварительные слушания. 15 июля 2003 года на судебных прениях прокурор потребовал назначить Мирилашвиле наказание в виде 15 лет строгого режима. В ответ на это защитники обвинили следствие в надругательстве над правосудием и в отсутствии доказательств. При этом каждый из выступавших адвокатов продолжал требовать оправдательного приговора для своих подзащитных и частного определения для прокуроров. По версии адвокатов, Двали и Кокушадзе были похищены людьми Гочи Цегарейшвили, вот только проверить это отныне не представлялось возможным в связи со смертью экс-вора. Поначалу дело об убийстве Гочи объединили с делом МММ, однако причастность Мирилашвили к этому убийству в конечном итоге не подтвердилась. Подозреваемых в кровавом расстреле на Исаакиевской площади задержали 26 июня 2001 года в Ялте в ходе совместной спецоперации сыщиков Питерского РУБОП и Служба безопасности Украины. Граждан Грузии, азербайджанцев по национальности Френди, Мамедова и Олег Первого оперативным путем, то есть обманом, выманили в курортный город, затем задержали и экстрадировали в Санкт-Петербург. В мае 2004 года городской суд приговорил гражданина Грузии азербайджанца Илгама Френди к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Суд признал его виновным в убийстве 39-летнего Гочица Горишвили и его 52-летней спутницы Лианы Ангуладзе. Кроме того, Френди признан виновным в незаконном хранении оружия. Равшан Мамедов, признанный виновным в убийстве водителя Цигаришвили, Ростислава Ангуладзе и незаконном хранении оружия, получил 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Фикрету Алекперову назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы. По версии следствия, замысел устранить Цигаришвили появился у Френзи, а к исполнению задуманного он привлек Мамедова и Алекперова. Френди приобрел пистолет-пулемет «Агран-2000» с глушителем, из которого должен был убить Цигаришвили, и пистолет «ТТ», из которого Мамедов должен был застрелить Ангуладзе, а также боеприпасы к ним. Последнее слово Михаила Мерилашвили звучало в суде около семи часов. Он почти не сомневался в том, что будет оправдан. Но 1 августа 2003 года российское правосудие в очередной раз продемонстрировало свою беспощадность к олигархам. Хотя по первым строкам приговора казалось, что МММ ничего страшного не грозит, поскольку окружной суд снял с него тяжесть основного греха – организацию убийства Двали и Какушадзе, По заключению судьи, Мирилашвили действительно виновен в похищении троих граждан Грузии – а также в незаконном лишении свободы грузинки Маргвелашвили, родственницы Двали, вместе с ее четырехлетним сыном. Между тем, как особо отмечалось, все похищенные Мерилашвили люди были отпущены на свободу сразу после того, как преступники вернули его отца. Тем не менее, МММ был признан виновным в организации похищения человека, в организации незаконного проникновения в жилище, и в организации незаконного лишения свободы и приговорен к 12 годам лишения свободы. При этом все прочие подсудимые, проходившие по делу в качестве организованной преступной группы, оправданы за отсутствием в их действиях состава преступления. Исключение составил лишь бывший охранник Мирилашвили Виктор Петров. Суд признал его виновным в незаконном хранении оружия и приговорил к 5,5 месяцам лишения свободы. Впрочем, за время предварительного следствия Петров провел под стражей гораздо большее количество времени. Надо думать, адвокаты Мирилашвили ждали от судьбы большего милосердия, особенно в контексте изменения ситуации на питерской политической сцене. Дело в том, что когда в 2001 году Мирилашвили-младшего арестовали, это выглядело, может быть, и чудовищно, но все-таки логично, и смотрелось как своего рода продолжение дела русского видео. Хотя в уголовном поле дело Мирилашвили не имело никакого отношения к делу покойного главы русского видео Дмитрия Рождественского. Тому инкриминировали всего лишь хищение рекламных средств. Все-таки в будущем учебники истории оба процесса наверняка будут стоять рядом. Поскольку на скамье подсудимых с небольшой разницей во времени тогда оказались люди из одной команды. Известно, что как Михаил Мирилашвили, так и Дмитрий Рождественский принадлежали к ближайшему окружению бывшего первого мэра Петербурга, а МММ даже сменил его в свое время на посту председателя петербургского отделения ЮНЕСКО. Сам Собчак не скрывал своих симпатий ни к компании «Русское видео», где МММ был президентом, а Рождественский главой совета директоров, ни к финансовой империи Мирилашвили в целом. Поэтому, когда опальный экс-мэр самым коварным образом ускользнул от следствия, то есть умер, правосудию, пожалуй, ничего не оставалось, как обратить свое внимание на людей из его обоймы. Но, с другой стороны, последовавшее амнистирование Рождественского совпало по времени с приходом в Кремль питерской команды, состоящей во многом из бывших подчиненных Собчака, а суд над Мирилашвили с отставкой губернатора Яковлева – и возвратом позиций той же питерской команды в самом Петербурге. Поэтому городская общественность ожидала от суда более мягкого решения. Но, увы, а все потому, что в деле Мирилашвили политика уж слишком причудливым образом переплелась с уголовщиной. Есть два реальных трупа и веские основания предполагать, что смерть мелких уголовников Ростома-Двали и кобы Кушадзе явилась результатом их пребывания в офисе на Тверской, и что лица из окружения Мирилашвили причастны к убийству. Согласитесь, все-таки было бы весьма наивно утверждать, что двух молодых грузин убили только для того, чтобы подставить и посадить Михаила Мирилашвили. Некоторое время спустя Верховный суд РФ слегка подкорректировал суровый питерский приговор, скостив МММ срок заключения до 8 лет. Около двух с половиной лет он провел в благоустроенной колонии, расположенной в поселке Фролово Волгоградской области. А когда до исполнения двух трети от срока оставалось меньше двух месяцев, до УДО рукой подать. В колонию зачистили представители ГУФСИН. Основной смысл их визитов сводился к пространным разговорам с Мирилашвили о том, почему он не признает себя виновным и не раскаивается. А еще через какое-то время МММ был якобы для его же блага переведен в другую колонию, расположенную на территории Оренбургской области. И вот здесь-то прежде благочинный сиделец Мирилашвили принялся не в меру бузить. То припрячет в камере тонометр для измерения артериального давления, то якобы украдет казенное одеяло. Буза Мирилашвили в представлении сотрудников колонии была столь неистовой, что за неполные два месяца пребывания в учреждениях УФСИН Оренбургской области он умудрился заработать аж 10 взысканий. И все это незадолго до заветного дня подачи прошения об условно-досрочном освобождении. Таким образом, когда Ленинский районный суд начал рассматривать заявление об условно-досрочном освобождении, в копилке Мирилашвили было 4 снятых взыскания и 6 действующих, два из которых находились на рассмотрении в прокуратуре. Понятно, что с такой биографией о преждевременной свободе можно было и не мечтать. Несмотря на неимоверные усилия адвокатов, значительные вливания в зоновскую экономику и даже решение Европейского суда по правам человека, вынесенное в пользу Мерилашвили, он отбыл в колонии под Оренбургом свои восемь полновесных лет до последнего дня и вышел на свободу 23 января 2009 года. Первым делом бывший зэк отправился в одну из местных оренбургских школ, строительство которой он финансировал, находясь в заключении. Состоялась торжественная церемония открытия школы, и только потом МММ с чистой совестью уехал в Петербург. По случаю возвращения бизнесмена в город на Неве, Еврейская община устроила большой праздник, который почтил своим присутствием даже главный раввин России Берл Лазар. Вскоре после этого Мирелашвили дал большое эксклюзивное интервью журналистке Ажура, в котором не скрывал своего отношения к тем, кто его посадил, но вместе с тем заявил, что не собирается более тратить силы и средства на борьбу со злом, поскольку оно того не стоит. За годы отсидки Мирилашвили, по его собственному признанию, стал другим человеком. В частности, стал еще более, чем прежде, евреем. Поэтому неудивительно, что практически сразу после окончания срока заключения он был переназначен на пост главы петербургского филиала российского еврейского конгресса «РЕК». С оптимизмом МММ говорил и о будущем семейного бизнеса. «У нас в бизнесе много направлений – строительство, производство, нанотехнологии, девелопмент, сфера услуг, медицина, гостиничный бизнес. Невзирая на общий экономический кризис, ни в одном из указанных направлений у нас планы не меняются. Мы инвестировали и будем продолжать вкладывать средства в российскую экономику» в кризисных условиях проверяются не только работники компании, но и структура бизнеса полностью. Когда все прекрасно, легко быть хорошим. Когда же возникают трудности, необходимо создать для работников те же комфортные условия, что были в лучшие времена. Ведь благодаря этим людям мы добились того, чего достигли. Осень-зима 1995 года – «Лето 2004 года. Осень 2008 года».